Большое зеркало для вампира, вроде широко распахнутой двери, особенно если его ждут с другой стороны стекла. Оскар вошел в будуарку Пчихи с непридаваемым выражением иронического восхищения. Прах могильный, змеем был, змеем и остался. «Вы удивительно хорошо устроены, ваше прекраснейшее величество», – произнес он, скользя надменным взглядом по сожженному полу и развороченной постели. «Ваш нижайший слуга искренне рад, что вы...» Мой дорогой государь, проводите ночь в уютной комнате с чистыми, прошу прощения, прежде чистым бельем на кровати. И я просто счастлив, что вижу вас. Последняя фраза, означает, что у вас есть дело, спрашиваем. Последняя фраза, как вы изящно выразились, мой красноречивый государь, означает, что к моему глубокому прискорбию я действительно вынужден сообщить вам о деле, к тому же о деле важном. Мне не понравилось, как он это сказал. К приспорбию я поднял руку и кивнул на стол. Оскар коснулся устами рубца на моем запястье, и вкус его силы мне тоже очень не понравился. Мой милый вампир мог сколько угодно корчить безразличную ироническую мину, внутри он был напряжен и взволнован. А в мире под луном существует в высшей степени много вещей, способных взволновать Оскара, но подгонять его бесполезно, сам скажет. Оскар сел и начал тоном министреля, декламирующего дир... древнюю легенду. Прошедшей ночью вы, мой дорогой государь, приказали призракам сообщать Бернарду о любых словах, сказанных герцогом Роджеру, кому бы то ни было, не так ли? Ваш приказ был, разумеется, принят к сведению. Тем более, что вы назначили награду за сообщение особо важное. Похоже, дух по имени Люк эту награду заслужил. Бернард сообщил об этом мне нынче». Как только я покинул гроб, и мы вдвоем гадали, как бы поставить в известность ваше прекрасное величество. Но, я вижу, вы беседовали с теми самыми. Это было в три часа пополудни, говорим говорю. Оскар преклонился. Что бесспорно делает честь вашему уникальному профессионализму. Но если мне будет позволено... Оскар, да не тяните вы, господи ради. Вам сообщили о намерениях Роджера относительно вашей митрессы, государь. Если я не ошибаюсь, и если не ошибается Люк, этот предательский ход пришел в его прекрасную голову лишь этим вечером, час или полтора назад. Те самые не предсказывают будущее, да я их и не спрашивал, представляю. Ну, жечь, вешать в монастырь, что еще нового может быть, неважно. Оскар снова поклонился. Если Роджер пришлет в столицу Гонца из своих владений, с написанным от вашего имени письмом и письмо будет содержать просьбу немедленно приехать. Надеюсь вы простите мою дерзость, бесценный государь, если я замечу, что в число неоспоримых достоинств вашей прекрасной подруги не входит рассудительность и грамотность. Она верит, что вы можете неожиданно возжелать ее повидать и беспокоиться оставить дитя в столичном дворце под присмотром монстров вроде вашего покорного слуги которым она не доверяет. Право, заложники не были бы помехой ни в одной войне. Питер ругнулся сквозь зубы, а я задумался. Мне надо на восток, на дорогу, ведущую от монастыря к замку Роджера, чтобы перехватить монаха. И еще, оказывается, мне насрочно надо в столицу. Послать мне туда некого. Вернее, можно послать кого угодно, но что будет стоить одно слово незнакомца, моей курице, гонца, против слова другого гонца, тоже незнакомого. А Свет будет молчать, Даю руку на отсечение, а моя наседка сделает то, что захочет. А захочет она поехать, вопреки логике и здравому смыслу, и возьмет ребенка. Что мне, разорваться? Я не могу позволить монаху добраться до земель Роджера, это грозит короне, и я, оказывается, даже думать не могу о том, что моя свинья вместе с ангелочком, который катался верхом на мертвых волках и стучал щепкой по скелетам, может попасть в руки этого гада. И я не успею, не успею. Как странно. Оказывается, я люблю ребенка и, по крайней мере, привык. Что ли к Марианне? Она должна мне. Она должна при мне остаться. И тот должен быть при мне все. Оскар, скажите ей сами, выберите убедительные слова и объясните. Все просто. Да было бы, если бы ваша очаровательная дама меня послушала. Я бы пытался при побеседовать с ней сегодня после заката, и мне в нелестных выражениях обрисовали мое чрезвычайно шаткое положение полуночной нежити, мою омерзительную привычку питаться человеческой кровью и мое прямое отношение к той самой стороне. А после всего вышесказанного Марианна высказала предложение, что я собираюсь вас предать и желание никогда больше меня не видеть». Я швырнул в стену кувшином из-под вина. Я не знал, что делать. Не посылать же к Мариане мертвеца с письмом. Идея даже хуже, чем предостережение вампира. И говорить мертвецы не умеет. Невыносимо. И тут Питер подошел и сел на пол рядом с моим креслом. Смотрел на меня и улыбался. «Что тебе надо?» — говорю. «Государь!» — говорит и ставит локти на мои колени. «А я?» «У меня же теперь мертвый конь. Я за два дня. Много за три дня в столице буду». Мне это, Марианна, поверит, точно. Меня прошиб холодный пот. Я все понял. Всю интригу тех самых, самых тонких нюансах. И мне стало нестерпимо страшно. Нет, говорю, ты не поедешь. Говорю, а сам думаю о Тоде, о продолжении династии, об опозоренной королеве. Совершенно помимо воли думаю. Любовь в перемешку с ответственностью. А если случится так, что только тот. Питер вздохнул, а Оскар медленно молвил. Если мне будет позволено высказать свою точку зрения, мой добрейший государь, это выход, уже прекрасный выход. Оскар взглянул на Питера своими всевидящими очами, так как вампиры смотрят в суть, не на поверхности. Питер охнул и сцепился в мои ноги. От таких вещей человека холод до костей пронизывает. И я сдернул для него покрывало с кровати и прикасался к нему. Тоже увидел то, на что смотрел Оскар: тень смерти. Да будь оно все неладно. Я в тот момент не просто понял, что жить ему осталось в считанные дни. Я почувствовал, как он будет умирать. Впервые пришло озарение такой силы. Вероятно, потому что Оскар был рядом. А я предпочел бы не знать, богом клянусь, потому что ослепительно ярко вспомнил мертвого нарцисса. Восковую маску с багровыми дырами на месте глаз. И увидел, что они сделают с Питером, если он попадется в руки этим гадом. Ну, что такое был добрый Робин с его шайкой? Разбойник есть разбойник. Умирать всегда не сладко, но ничего принципиально ужасного они придумать не могли. И заощренность в убийстве – это, знаете ли, качество людей образованных, светски воспитанных, вроде Роджера. Тот, которого, кстати, и вправду воняет псиной. Нет, Питер не поедет. Он не поедет, все. Тема закрыта. Оскар чуть-чуть пошевелил плечами, с видом «я прав, а впрочем, воля ваша». Вы, мой милосерднейший государь, не сможете изменить мировой порядок вещей. Ни в ваших силах, и ни в человеческих силах вообще. Князь, вы придете его отпустить?» Оскар только головой покачал. И Питер взглянул на меня снизу вверх, с густым таким и понимающим видом. Мой милый бродяжка. И улыбнулся обреченно как-то. «Да ладно, — говорит государь, — кому сождено повешенному быть, тот не утонет». И тут меня озарило. «Нет уж, думаю, по крайней мере, я не дам ему умереть в муках среди врагов. Это в моих силах. И еще в моих силах нечистая сила. Некромант я или нет, в конце-то концов? Питер, — говорил, поедет со мной. А ребенком займетесь вы, Оскар». О, как он удивился. Не только я рассмеялся. Питер фыркнул мне в рукав. Такое это было зрелище. Не часто его так выбивали из седла. Да еще Питер тихонько сказал... «Теперь, господин князь, завтра днем в гробу перевернется от недовольства собой». Оскар снеходительно ему улыбнулся. Показал, что человеческие шпильки не умершего не задевают. А мне сказал, уже взяв себя в руки, с обычным невозмутимым видом, «Простите мне мою невероятную недогадливость, мой мудрейший государь, но я не могу взять в толк, как это я займусь смертным ребенком. Что я могу сделать?» Вы, Ваше Прекрасное Величество, вероятно помните, что, согласно Сумеречному Кодексу, переход не может быть пройден смертным младше 14 лет. А Тоду... Вот еще. Я и не думал о том, чтобы сделать сына вампиром. Вы его просто заберете. Из дворца, от Марианны. Вы или Агнесса. Я не думаю, чтобы он сильно испугался. Я ему о вас рассказывал. Оскол призадумался. Причудливая мысль поручать жителям сумерек человеческое дитя. И что с ним будет днем? Пара гвардейцев волк. Агнесса еще помнит, какая еда нужна людям. Они прекрасно о малыше позаботятся. Где он будет жить, Придумайте. Мертвые слуги присмотрят за ним, чтобы не тревожил ваш сон и сам куда-нибудь не делся. Тоду с мертвецами играть не привыкать, а Марианна без малыша никуда не уедет. Оскар прочувствованно поклонился. Мне еще не встречался человеческий разум настолько изворотливый и чуждой условностей. Я сделаю все, что вы желаете, мой драгоценный государь. Я восхищен. Последнее, — говорю, — пришлите мне Клода. Он мне нужен. Оскар согласно склонил голову, обозначил церемониальный поцелуй и удалился. А Питер взял меня за руки и спрашивает. Я, государь, значит скоро умру, да? Без особого страха, печально улыбаясь. Я его поднял с колен и обнял. Он был мне мил. Как никогда. Насчет него я тоже кое-что решил. Я жалел его тело, которое хотел бы сохранить по многим причинам, но уже был готов пожертвовать любым своим желанием ради того, чтобы оставить поблизости хотя бы его душу. Его душа была мне дороже его тела. «Питер, хочешь стать вампиром? Клод будет твоим старшим, не Оскар. Ты же дружен с Клодом. Придешь в сумерки, как к своим». «Хочешь?» Он молча помотал головой. «Ну почему же, дурачок? Боишься душу погубить? Так у вампиров души в порядке. Они тебе объяснят, что ему, чему они служат. И тоже Господу в конечном счете. Поживешь долго-долго, весело, научишься превращаться в летучую мышь в лунном свете купаться. Чем плохо?» Молчит и трясет головой, как лошадь. Я начал сердиться. «Да какого демона ты не хочешь?» повышаю голос. Ты что, не понимаешь, что я тебе предлагаю, что ли? Жизнь, свободу, силу. И тут я вдруг замечаю, что он плачет. Смотрит на меня и слезы текут. Первый раз вижу его слезы. Из-за того, что я ему бессмертие пообещал. Не угодно ли? Что за человеческая блажь? Что ему не так? В чем дело, бродяга? Спрашиваю. Собираешься слушаться? Нет, государь. На что мне все это сдалось без вас-то? Мне Клод рассказывал. У вампиров с людьми любви не бывает, а дар ваш локать, как они, я не хочу. И смотреть, как вы состаритесь и умрете без меня, тоже не хочу. Вот и все. Если вы хоть немножко ко мне привязаны, не отсылайте меня. Пожалуйста, ни к вампирам, ни в монастырь, ни в провинцию. Лучше уж я рядом с вами доживу до конца, до конца как человек, и умру как человек. Может еще что сделать получится полезное перед смертью, а без вас мне все равно не жизнь. Неизволитель. Снова совершенно меня обезоружил и согрел до мозга костей. Я почувствовал, что все получится, буквально все. Мне хотелось рассказать Питеру, как я ему благодарен, какая он для меня находка, как я его люблю, наконец. А сказал только, «Да не гоню я тебя, не реви». И тут Клод вошел в зеркало, поклонился из поклона снизу вверх и спросил из поклона снизу вверх, «Вы желали меня видеть?» «Темный государь!» Я взглянул на Питера, а Питер уже стоял, скрестив руки на, на груди и улыбался с видом. Все смешные пустяки. Без тени страха, без тени печали. И слезы высохли, будь то их не было. Спокойный, словно кот на печи. «Будете меня сопровождать, Клод, на всякий случай. У нас важное дело. Нужно перехватить старого монаха, который может наломать дров, и которого Роджер позвал на службу. Выезжаем сейчас же». Плод с Питером переглянулись и лихо кивнули. Оба. Через десять минут мы были уже в пути. Шел второй час полуночи. На мою душу сошел божественный покой.